Глава 11: Когда нужна операция? На самом деле цистит – заболевание, которое лечится таблетками, а не хирургическим вмешательством. Если мы откроем российские или международные рекомендации по лечению цистита, то увидим, что лечение назначается только консервативное. При грамотном подходе и правильной профилактике от цистита избавляется большинство женщин. Почему же ко мне на прием так часто приходят пациентки, которые в ужасе от того, что врач рекомендовал операцию как единственный способ решения проблемы? Давайте разберемся, какие операции могут назначить при частых рецидивах цистита и нужно ли их делать. Перенос уретры. Как мы уже много раз обсуждали, уретра у женщин расположена близко к влагалищу. У некоторых она хорошо фиксирована, и окружена складками, что защищает от попадания большого количества бактерий при подмывании и половом акте, но часть женщин имеют иное строение. Уретра может иметь широкое отверстие и быть без складок, располагаться к влагалищу ближе обычного или даже открываться на его передней стенке. Кроме того, уретра может быть подвижной и сильно смещаться внутрь, при введении во влагалище полового члена. Уретра, расположенная более чем на полтора сантиметра от клитора, может быть фактором риска возникновения цистита после секса. Еще в далеком 1959 году американский уролог О'Доннелл предположил, что причиной цистита после секса является подвижность уретры и ее спайки с остатками девственной плевы. Затем его работы дополнил другой доктор по фамилии Хиршхорн, и параллельно в 60-х годах прошлого века они разработали несколько операций по переносу уретры. К сожалению, еще в те годы быстро стало понятно, что, несмотря на некоторое количество успешных операций, метод эффективен не всегда и имеет ряд серьезных осложнений. В следующие годы врачи искали наиболее действенные методы лечения, предлагали различные модификации таких операций и постепенно пришли к выводу, что основное значение имеет не расположение уретры само по себе или ее близость к влагалищу, а ее подвижность. Итак, особая подвижность у уретры повышает вероятность возникновения цистита после полового акта, именно вероятность. Само по себе расположение уретры и даже степень ее подвижности не является приговором. Существует множество женщин с подвижной уретрой, расположенной близко ко входу во влагалище, которые не страдают от цистита. Американская коллегия акушеров-гинекологов высказывается о том, что количество осложнений после подобных операций превышает допустимые нормы, учитывая невысокий процент их эффективности. Несмотря на множество методик выполнения операции с фиксацией уретры собственными тканями, очень часто отверстие уретры возвращается назад, формируются грубые рубцы, начинаются затруднения при мочеиспускании, а в тяжелых случаях вмешательство может стать провокацией возникновения синдрома хронической тазовой боли. В настоящее время транспозицию уретры, а именно так правильно называется этот метод, считают операцией отчаяние, Ее выполнение должно проводиться по строгим показаниям. Не только низкое расположение уретры и ее сильная подвижность, но и цистит после каждого полового акта с учетом неэффективности профилактики и других методов лечения. Абсолютно недопустимо выполнение такой операции, если хорошо работают другие меры – изменение поведения и сексуальной активности, профилактическое применение антибиотиков и т.д. А посткоэтальный цистит возникает редко или не возникает совсем. Просто факт расположения уретры и ее подвижность не являются показаниями к хирургическому вмешательству. А как же Филлеры? В качестве альтернативы операции часто стали предлагать введение гилууроновой кислоты, филлеров в область уретры. Этот метод действительно помогает прикрыть вход в уретру и сделать ее менее подвижной. В некоторых случаях этого оказывается достаточно для снижения риска возникновения цистита. Несмотря на то, что метод имеет мало доказательств безопасности и эффективности, Мой личный опыт и опыт коллег говорит о том, что в крайних случаях его можно использовать, особенно когда есть показания к проведению операции по переносу уретры. Можно использовать введение гиалуроновой кислоты как своеобразную пробу. Если методика будет эффективной, то следует ожидать и положительный результат и от операции, а если нет, операцию тем более делать не стоит. Интимная пластика. Несколько лет назад стали появляться статьи и даже небольшие исследования о том, что на возникновение цистита влияет форма малых половых губ, а не расположение уретры. В последние несколько лет интимная пластика действительно стала популярна. Некоторые женщины меняют форму и размеры малых половых губ по собственному желанию, по эстетическим соображениям, а не по назначению врача. Но всегда ли такие операции безопасны? И как они связаны с циститом? Малые половые губы – важная часть анатомии женщины. Во-первых, они закрывают вход во влагалище, предотвращая попадание туда лишних бактерий и сохраняя баланс микрофлоры. Как вы помните, нормальная микрофлора нужна нам и для профилактики цистита в том числе. Кроме того, малые половые губы по своему устроению являются аналогами части мужского полового члена и участвуют в сексуальном возбуждении и получении удовольствия от полового акта. А чем сильнее возбуждение и больше естественной смазки, тем меньше вероятность цистита. Отсюда и возникли теории о причастности малых половых губ к этой проблеме. С одной стороны, Чем больше половые губы, тем лучше. С другой, слишком выраженные губы могут травмироваться при половом акте, быть дополнительной площадью для размножения бактерий и даже препятствовать самоочищению влагалища. Исследователи предложили разделить формы малых половых губ на три типа. По их данным, размер малых половых губ менее 1 см тоже является фактором риска, вероятнее всего из-за пересыхания влагалища и нарушения его микрофлоры. Делать или не делать пластику? Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Как и при любой операции, необходимо тщательно взвешивать риски. Не существует четких доказательств того, что форма и размер малых половых губ являются провокаторами цистита но они могут быть частью этой провокации. Важно наладить профилактику цистита другими методами и только при отсутствии эффекта вместе с врачом принимать решение об интимной пластике. Если же вы делаете такую операцию по личным мотивам, с эстетической целью, то важно тщательно выбирать специалиста и помнить о том, как важны функции малых половых губ, в особенности защитные. Прижигание лейкоплакии. После операции по переносу уретры эту процедуру можно считать главной в лечении цистита. Как правило, после нескольких обострений женщине предлагают сделать цистоскопию, на которой в 80% случаев находят некоторые изменения в области треугольника мочевого пузыря, их называют лейкоплакией и предлагают сделать операцию. Почему у большинства женщин, даже тех, у кого никогда в жизни не было цистита, есть изменения в этой области, я рассказывала в отдельной главе. Известно, что эти изменения практически всегда находятся в рамках нормы, не влияют на процесс мочи и спускания, не являются причиной цистита и изжения в уретре. Другой, более печальный факт, Именно на лейкоплакию часто списывают любые неудачи в лечении цистита, в том числе неудачи по профилактике его обострений. Да, действительно, зона треугольника мочевого пузыря, особенно с участком метаплазии, именно так ее правильно называть, может быть более восприимчива к воспалению. Там часто находится эпицентр острого цистита. Но при правильном лечении это воспаление заживает так же, как и в любой другой части мочевого пузыря. В крайне редких случаях, которые мы называем псевдомембранозный тригонит, о нем я тоже говорила ранее, действительно может потребоваться разрушение этой зоны, прижигание лазером или другим видом энергии. Но эту процедуру также следует проводить только по строгим показаниям и в случае неэффективности других методов лечения. В чем же суть такой операции? Под наркозом проводится цистоскопия. В полость мочевого пузыря вводится специальный инструмент, и зона метаплазии с участком хронического воспаления разрушается. Если используется лазер, то, как правило, возможно деликатное разрушение верхнего слоя эпителия. Цель операции состоит в том, чтобы нормальная эпителия из другой части мочевого пузыря нарос на пораженную зону и восстановил целостность слизистой оболочки. Если используется электрокоагулятор или другие агрессивные способы разрушения, то, как правило, повреждается не только верхний слой эпителия, но и более глубокие слои мочевого пузыря. Из-за этого в зоне операции остается рубец. В некоторых случаях гораздо реже, чем нам хотелось бы, Операция заканчивается успехом. Цистит действительно возникает реже. У большинства женщин, если повреждение было неглубоким, в данной зоне восстанавливается тот же самый эпителий. С той же зоной метаплазии, конечно же. В итоге симптомы возвращаются, и вмешательство теряет смысл. У тех, у кого в зоне повреждения образовался рубец, могут не только не уйти проявления цистита, но и появиться симптомы, характерные для синдрома болезненного мочевого пузыря. Реакция на продукты и концентрацию мочи, боли при наполнении мочевого пузыря, дискомфорт во время и после мочи испускания. К сожалению, такие ситуации очень сложно поддаются лечению. До сих пор в российском и в международном урологическом сообществе ведутся споры о целесообразности прижигания лейкоплакии. Большинство исследований говорят о том, что операция чаще всего не меняет ситуацию, а иногда даже ухудшает качество жизни женщины. Метаплазия в зоне треугольника мочевого пузыря является нормой для большинства половозрелых женщин. Если врач предлагает вам прижечь лейкоплакию, Обязательно обратитесь к другому специалисту и выслушайте его мнение по этому вопросу. Убедитесь, что использовали все методы профилактики обострений. И никогда не делайте эту операцию при отсутствии симптомов рецидивирующего цистита.